Глава 10. Следующие несколько дней выдались спокойными. Поединки, в которых я сражался как в звене двойка, так и тройка, были несложными, и с каждым выигранным поединком мы все ближе и ближе приближались к финалу. «Вальгорт» — позвала меня ранее и отвлекся от рисунка магического плетения. «Так как свободного времени у меня в последние два дня было достаточно», Я решил заняться формированием нового реликта, у которого я уже успел начать делать ядро и напитывать его жизненной энергией. По моим прикидкам, чтобы сделать хороший реликт, нужно было еще примерно столько же опыта, но и без его наличия я мог начать уже задавать направление будущему реликту. В этот раз я собирался создать атакующий предмет, ибо на данный момент мой боевой магический потенциал был не на высоте. «Я сейчас поднимусь», — отвечаю я девушке и делаю последний штрих в формировании магического узла, после чего отменяю умение магического плетения, и рисунок исчезает. «Фух, я тяжело вздыхаю, и, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, покидаю пространственный карман и выхожу в кабинет». «Что-то случилось?» — спрашиваю я молодую арахнитку — одетую в фривольный полупрозрачный халат, который доходил ей едва до середины бедер. «С тобой хотел поговорить гильдмастер небесных странников», отвечает мне ранее и, поймав мой заинтересованный взгляд на себе, продолжила. «Это я сама соткала. Нравится?» «Если скажу нет, то точно совру», продолжая открыто пялиться на девушку, отвечаю я. «Хотя почему это пялится Она моя жена, мне можно». «Рада, что тебе понравилось». На лице девушки появляется лукавая улыбка. «Может, как закончишь с делами, выполним условия твоей клятвы?» произносит она, и на ее милом личике появляется легкий румянец. Я улыбнулся. «Думаю, я найду время». Отвечаю я о Райне и, обняв жену, целую ее в щеку. «Ладно, я пойду», — говорю я молодой арахнитке, и выхожу сначала из кабинета, а потом уже из комнаты. «Заходи», — послышался голос Суховея, и я, толкнув дверь, оказываюсь в его кабинете. «Привет, рад тебя видеть, в добром здравии и хорошем расположении духа. Мой временный гильдмастер протягивает мне руку, и мы обмениваемся крепкими рукопожатиями. Ты прямо светишься от счастья. Давай, колись, что случилось. Хотя, дай я сам угадаю. Молодая красотка-жена и все в этом духе». Улыбка на лице отца Валькирия приобретает нотки лукавости. «Ты позвал меня, чтобы поинтересоваться моей сексуальной жизнью?» Усмехнувшись, спрашиваю я Суховея. «Если интересно, посмотри на записи своих шпионящих заклинаний. Думаю, зрелище довольно интересное». «Скажу по секрету, эти записи давно уже стали достоянием нашего клана», произнес Суховей шепотом и подмигнул мне а вообще я убрал шпионящие заклинания из твоей комнаты так что можешь не волноваться и развлекаться со своей паучихой где угодно с чего это такие щедрости я смерил суховее подозрительным взглядом это было мое решение и у меня свои доводы на этот счет гильдмастер небесных странников махнул рукой и да люди мы занятые поэтому давай сразу перейдем к делу «Такой подход мне нравится больше всего. Излагай». «В общем, по поводу ресурсов для твоей брони». Взгляд моего временного гельдмастера стал серьезным. «Я правильно понимаю, что это ингредиенты для трех разных доспехов?» спрашивает он, и я киваю. «Так вот, с металлами и алхимией проблем особых нет. Да, они все редкие, но достать их с нашими связями несложно». Основная проблема в кристаллах и заточенными в них душами легендарных зверей. Ты много для нас сделал, Вальгорт, но купить тебе все три кристалла мы не можем. Суховей посмотрел мне в глаза, вероятно, ожидая, как я отреагирую на его слова. Я не просил покупать мне все, у меня и в мыслях подобного не было. Если ты обеспечишь меня ресурсами хотя бы для одной мистической брони, я уже буду тебе невероятно признателен говорю я гильдмастеру небесных странников. «Просто когда я искал нужные мне позиции на аукционе, большинство из них вообще не было в наличии, поэтому список и получился таким большим». «Понятно», — облегченно ответил Суховей, и на его лице снова появилась улыбка. «Смотри, могу предложить тебе два варианта. Первый. Я нахожу тебе все для крафта одной брони в течение недели». Второй вариант. Скоро начнутся гранд-финалы, но перед этим игрокам дадут неделю для того, чтобы подготовиться к решающим поединкам. Вообще, скорее всего, администрации тупо не хватает времени, и дабы хоть как-то оправдать себя, они и дают время на подготовку игрокам. Последние слова Суховей «обвел» в кавычки, сделав указательным и средним пальцем соответствующий жест. «Так вот, предлагаю тебе за эту неделю...» в составе нескольких игроков нашего клана сходить на легендарного монстра, ну и, соответственно, заточить его в кристалл. Я уже приметил все три подземелья, где можно достать души легендарных существ с нужными тебе элементами, поэтому остаётся лишь сходить туда. Если ты соглашаешься на второй вариант, то все деньги, которые вы там заработаете, я реализую в материалы для создания твоих броней, И существует такая вероятность, что этих денег хватит и на создание второго комплекта. Благо, один кристалл с душой я тебе дам в подарок. Как тебе такая идея? Я выбираю второй вариант, не задумываясь, отвечаю я. Единственное условие, что мне нужен будет день, чтобы убрать полученный опыт. Плюс перед гранд-финалами хотелось бы отдохнуть. Восьми часов сна мне было бы достаточно. Я знал, что ты так ответишь отвечает мой временный гильдмастер. «Судя по тому списку, тебе требуется элемент воды, света и огня, так?» «Да, я понял, что мне не хватает магического урона, поэтому хочу это исправить». «Не хватает магического урона? Что-то мне так не показалось, когда я смотрел твой бой против сердца дракона», усмехнувшись, ответил Суховей. В форме голема больше идёт физического урона, нежели магического. Плюс сама по себе эта броня больше на защиту. Кроме последнего навыка, остальные либо контроль, либо активные и пассивные скиллы. Поэтому к атакующим броням данный комплект я бы не стал причислять. Понятно. В любом случае, самым лёгким данжем с легендарным монстром будет пещера ледяного голема. Поэтому именно твое участие могло бы сильно облегчить задачу рейду, в который войдут сильные огненные маги. Как тебе такая идея? Не хотел бы поучаствовать в бою голем против голема. Интересная идея, — улыбнувшись, отвечаю я. Сколько времени займет Данш? Около трех дней. Если сильно поднапрячься, можно пройти и за два дня с половиной. Немного подумав, отвечает мой временный гильдмастер. «То, что надо». «Какой второй кристалл тебе брать? Огонь или свет?» «Хм, тут надо подумать», — я почесал затылок. «Давай пока не будем с этим спешить. Сначала как бы надо до самих гранд-финалов дойти». «Тоже верно. Ладно, ты пока думай, сражайся, развлекайся. А как созреешь, скажешь о своем решении. Идет?» «Да, вполне. Это все?» «Да, можешь заниматься своими делами» усмехнувшись, отвечает гильдмастер небесных странников. «Ведь в возрасте уже, а все про одно». «Тогда увидимся», — говорю я Суховею и, попрощавшись с ним, покидаю его кабинет. «Привет», — на выходе меня встретила Валькирия. «Привет, снова следишь за мной?» ухмыльнувшись, спросил я девушку. «Да больно надо, мне просто к отцу надо», нахмурившись, ответила воительница. «Да шучу я, ты чего?» — решил я пойти на попятную. «Слушай, а с кем у нас сегодня бой?» «С ребятами из клана Ветроходцы. По сути, это наш дочерний клан». «О, вот даже как! То есть твой отец может дать им команду специально нам слить бой?» «Может, но делать это не будет». Как-то уж больно спокойно отреагировала на мои слова девушка. «Большинство и так будут думать, что все обстоит именно так». «Поэтому усугублять положение нет смысла. Да и честно сказать, ребята, никак нам не ровня», произносит девушка и устало потирает глаза одной рукой. «Ладно, я к отцу. Увидимся на поединке», говорит мне Валькирия и, открыв дверь кабинета, заходит внутрь. «Да уж, не щадит, Суховей, свою дочь». Когда я вернулся к себе в комнату, Арайна ждала меня уже в спальне. Молодая арахнитка лежала на кровати в кружевном черном белье и выглядела весьма аппетитно. «Это ты тоже сама сделала?» – спросил я девушку, не сводя взгляд с ее аппетитных форм в хорошей упаковке. «Разумеется, арахниды славятся своей вышивкой. Матушке я пока не соперник, но я быстро учусь. Если бы у меня еще материалы были подходящие, я бы такое могла сделать». Глаза девушки аж загорелись от переполняющих ее чувств. «Скажи, что тебе требуется, и я все достану», — отвечаю я Арайне. «Интересно, а какой у нее уровень шитья?» Пробую открыть ее информационное меню, но понимаю, что не могу этого сделать. «Странно. Пробую повторить это еще несколько раз, но у меня снова ничего не выходит». «У тебя все в порядке», — обеспокоенно глядя на меня спрашивает молодая паучиха. «Да, все в порядке», – неуверенно отвечаю я о не понимая, что происходит. «Может, ты составишь мне компанию?» – девушка провела рукой по кровати рядом с собой. «Разумеется, от чего не составить?» – отвечаю я о Рахнитке, делая себе в памяти зарубку. Обязательно разобраться с этим моментом. В этот день первый бой на королевском турнире у меня состоялся в паре с Лайтносом. Против нас вышли два довольно крутых огненных мага, но, несмотря на запредельный урон заклинания одного и огненные призывы второго, долго они против нас с паладином не продержались. — Могли закончить быстрее, если бы ты превратился... — Я не собираюсь использовать этот навык направо и налево, перебивая паренька. — Так же будет совсем неинтересно, да и ты расслабишься. «Не расслаблюсь. Я знаю, с кем нам предстоит бой в конце. Так что я серьёзен, как никогда». «Хорошо, если так. Кстати, в бою против сердца дракона ты не пользовался своим секретным оружием». Решил поинтересоваться я у паладина, ибо так и не успел спросить у него про новый навык. «Не, всё произошло как-то быстро. Он в дракона, ты в голема. Ну а дальше...» «Понятно. Скажешь, что за навык? Хочу знать, на что рассчитывать, когда мы дойдем до гранд-финала». «Это лучше показать», — улыбнувшись, отвечает Лайтнес. «У тебя есть время до следующего боя?» «Да, около трех часов». «Тогда идем на арену», — предлагает паладин, и я не вижу смысла ему отказывать. «В общем, смотри», – произносит паренек, когда мы оказываемся на арене, после чего начинает быстро складывать магические печати. Не проходит и трех секунд, как рядом с ним появляется существо, которое больше всего напоминало мне ифрита, только сотканного из энергии света. «Что это?» – спрашиваю я паладина, смотря на сумона, чья нижняя часть туловища представляла из себя вихрь ярко-желтого цвета. «Это фундаменталь света», — гордо заявляет Лайтнес, смотря на свое призванное существо. «Это как элементаль, только рангом выше». «И что она умеет?» «Ну, во-первых, это очень крутой маг с большим набором атакующих заклинаний на основе света. Но главное его особенность не в этом. Он подходит к своему золотому эфриту и протягивает ему руку». «Позволишь?» спрашивает паладин своего сумона и тот кивает ему в ответ. Фундаменталь света прикасается к руке Лайтнеса, и все пространство арены озаряется яркой вспышкой. Когда ко мне, наконец, возвращается зрение, вместо двух фигур на арене я вижу только одну, причем совсем мне неизвестную. «Это как?» «Все просто. Я прокачал до максимума одну из своих способностей». И теперь могу объединяться со своими сумонами получая часть их силы, умений, характеристик и так далее», гордо заявляет паладин, который сейчас был очень похож на элементальную форму, которую принял громовержец. «И какие плюшки у тебя в этой форме?» «Во-первых, большие резисты ко многим отрицательным статусам. Ослепление, оглушение, страх». «Также у меня иммунитет к кровотечению, что неудивительно, учитывая, что сейчас во мне не течет кровь», — сказал Лайтнес и усмехнулся. «Помимо этого, моя эффективность использования боевых заклинаний магии света сильно возрастает, но есть и минусы. В подобной форме я не могу вызывать других сумонов а также использовать бафы и хилы». «Хм, жесткое ограничение». Отвечаю я Лайтносу, хотя, если подумать, то форма непробиваемого голема была немногим лучше. Я не мог использовать в ней никакие заклинания, кроме как школы земли, и мне оставалось уповать лишь на умение самой брони и воинские навыки. Есть такое, но ты и без моей помощи проживешь, а вот сопротивление статусом и огромный баф на боевые заклинания мне очень пригодится». «Тоже верно». Немного подумав, отвечаю я. «Тогда в начале боя кидаешь на меня несколько самых важных бафов, а потом оба меняем формы. Не вижу смысла с этим тянуть». «Согласен. На что способны наши противники, мы поняли из прошлого боя. Попадем под стан и считай, все, приехали». «Это да». «Ладно, я рад, что ты стал еще сильнее, чем был». Я хлопаю Лайтноса по плечу и сразу получаю немного урона, основанного на элементе света. «Да, забыл упомянуть про это», — виновато произносит паладин и развеивает свое умение, вновь становясь прежним. «Да ты опасный», — усмехнувшись, говорю я ему. «Ладно, бывай, увидимся завтра». Я махаю ему рукой на прощание и выхожу с арены. Интересные у него, однако, навыки. Как и говорила Валькирия, бой против дочернего клана Небесных Странников выдался несложным. Я бы даже сказал очень простым. Признаться честно, я был удивлен, как такая слабая команда могла забраться так далеко. «Я их убью», — злобно произнесла Валькирия и, сняв с головы шлем, с силой ударила им об пол. «В чем дело?» — осторожно поинтересовался я у девушки. «Они слили нам бой», — злобно произносит девушка. «Их никто не просил, а они сделали это». «А, ну тогда понятно», — я тяжело вздыхаю. «Не завидую я этим ребятам. Слушай, а твой отец...» «Он никогда бы на это не пошел», — девушка смирила меня уничтожающим взглядом. «Хотя, ладно, я спрошу. На сегодня все свободны», — произносит она и использует телепорт. «Не завидую я гельдмастеру, если окажется, что это он все устроил». Усмехнувшись, произносит олов «Это точно. В гневе она страшна. Хотя это их личные разборки. Пусть сами разбираются. Я в это лезть не собираюсь». «Согласен. Ладно, до завтра». Мы обмениваемся со Скальдом крепкими рукопожатиями, и он исчезает во вспышке телепорта. Когда я оказался у себя в комнате, первое, что я увидел, это Арайну за работой. Девушка что-то плела, причем так быстро и искусно, что я невольно засмотрелся на нее. «Ты чего?» – удивленно спросила она, когда увидела меня. «Да ничего, просто засмотрелся». «Это ты еще не видел, как моя мать плетет?» – виновато улыбнувшись, ответила молодая арахнитка. «Вот она настоящий мастер своего дела, а я так, любитель. Я подхожу к ней и сажусь рядом». «Все приходит с опытом. Я уверен, покажи то, что ты сшила девушкам гильдии. Не прошло бы и пяти минут, как они все бы у тебя раскупили», — говорю я девушке, и на ее лице появляется улыбка. «Кстати, помнишь, ты говорил, что сможешь мне достать определенные материалы для шитья?» «Ну да, напиши список, и я все достану», — отвечаю я Рахнитке, и она протягивает мне листок бумаги. «Вот здесь все, что мне надо» улыбнувшись, произносит она, «если достанешь все необходимое, смогу сшить хорошую сорочку с сопротивляемостью к магии». «Хм, интересно». «Хорошо, сделаю», — забираю у нее листок. «Не хочешь немного прогуляться?» «Хочу», — радостно ответила арания «Погоди, сейчас только оденусь», — сказав, эта девушка резво устремляется к шкафу, в котором, видимо, у нее хранилась одежда. «Подожду тебя снаружи», — говорю я о рахнитке, чтобы ее не смущать, и выхожу из комнаты. Не знаю, что там говорят про медлительность девушек при выборе наряда, но ранее была со мной уже минут через пять. Девушка выбрала себе скромное черное платье с белыми оборками по контурам подола и рукавов, которая очень мило смотрелась на ней. «Я готова», — весело произнесла девушка. «Ну, тогда идем». Я беру аранью за руку. «А куда?» — немного смутившись моему жесту, спрашивает молодая арахнитка. «Просто прогуляемся по городу. Мне выходить отсюда рискованно, ибо разведка других кланов не дремлет. Некоторые кланы готовы на все ради победы, поэтому могут подослать ассасинов или кого-нибудь похуже». Паучиха задумалась. «Не знала, что дела обстоят так серьезно», — задумчиво произнесла она. «Серьезнее некуда». Отвечаю я девушке и боковым зрением вижу, что за нами выдвинулись несколько игроков небесных странников. Плюс я был уверен, что еще минимум пяток будут следить за мной из невидимости. «А за нами должны следить?» Немного обеспокоенно поинтересовалась арания «Лишняя охрана не помешает. А как ты узнала?» «Я их слышу», — Арахнитка задумалась. «А некоторых даже вижу». Она повернула голову назад и посмотрела на крышу одного из домов. «Вон там, например, двое», — она указала пальцем на трубу, из которой шел густой дым. «Еще двоих я слышу там», — паучиха показывает на другую сторону улицы. «Они скрываются лучше, и их я только слышу». «Нифига себе, не думал, что она настолько крутая». «Не знаю, что у нее там за навыки на обнаружение и восприятие, но это очень здорово, что Арания способна на такое». «Ты золото!» Я обнимаю девушку и целую ее в щеку. «Ну ты чего?» – смущенно отвечает она. «Это не моя заслуга, а моей расы. Высшие рахниды имеют зрение, которое в десять раз лучше эльфийского, а слух настолько острый, что если я сконцентрируюсь...» Я смогу услышать звук падения иголки на расстоянии больше половины лиги. Ничего себе, вот так умение. Надеюсь, высшие рахниды не были игровой расой. Надо будет поинтересоваться насчет этого у усуховея. Хорошо, что ее безумная мамашка мой союзник, а не враг. Хотя это спорное изречение. От размышлений по поводу «враг мне моя теща или нет» отвлекли звуки борьбы. Оглядываюсь по сторонам и вижу десяток воинов, одетых в черные доспехи, которым противостояли ребята из небесных странников. «Тьма!» – призываю реликт. «У тебя есть какие-нибудь защитные навыки?» – спрашиваю я Аранью, и она испуганно мне кивает. «Тогда немедленно применяй!» – говорю я молодой арахнитке и призываю мистическую броню непробиваемого голема. Паучиха начинает быстро складывать магические печати. «Вот же твари!» — сквозь зубы произношу я, когда кто-то из воинов в чёрном выстреливает из арбалета в аранью. Успеваю закрыть её собой, и мои хитпоинты просаживаются практически на треть. И ведь это через броню и реликт. «Надо отсюда сваливать!» — проносится мысль в моей голове, и я хватаю девушку за руку. «Бежим!» — говорю я аранье и тащу её в ближайший переулок. «Если почувствуешь, что за нами погоня, обязательно дай мне знать, хорошо?» Говорю я ей набегу «Хорошо. За нами двое. Слышу их шаги». «Далеко?» «Нет». «Тьма». Резко останавливаюсь и закрываю девушку собой. В мою грудь впивается арбалетный болт и метательный нож. Стоит только этому произойти, как раздается мощный взрыв и ударной волной оранью отбрасывают в сторону. Видимо, что-то из того, что в меня попало, было зачаровано. Поворачиваю голову и вижу поднимающуюся на ноги арахнитку. Главное, что жива. А раз сама может на ноги встать, значит, не сильно пострадала. «Беги!» — говорю я девушке и призываю земляные рукавицы, после чего сразу же использую тектонический удар. Земля под ногами моих противников начинает ходить ходуном, и оба они падают на землю. То, что надо. Использую рывок и со всей силы ударяю в лицо начавшего подниматься врага. Атака получилась настолько сильной, что убийцу отбрасывает на несколько метров назад, и он вылетает из переулка. «Ну а теперь я займусь тобой». Ударом руки впечатываю противника в землю, и он получает стан. Соединяю руки над головой и силой обрушиваю их на врага, еще глубже забивая его в мощеную камнем землю. Четвертого подобного удара он уже не пережил. Оглядываюсь по сторонам, но никого не замечаю. Надо найти Аранью. Устремляюсь в сторону, куда побежала девушка, и спустя пару мгновений обнаруживаю в компании одного из противников. Платье девушки было сильно изорвано, а белая торочка на рукавах покрыта кровью. Молодая рахнитка держалась за бок, а на ее лице застыла гримаса злости и боли. Рывок, и мой кулак со всего размаха влетает в грудь противника, посмевшего ранить мою жену. Враг отлетает в сторону и врезается в стену одного из домов, получая более пяти секунд стана, которых мне хватает для того, чтобы подойти к нему и вдавить его тело в каменную стену. «Вальгорд, не убивай его!» – послышалось откуда-то сверху из крыши здания, чей фасад был обильно окрашен кровью моего противника, – спрыгнул Суховей. «Ты откуда?» – спрашиваю я гельдмастера, но он обходит меня и, дотронувшись до куска мяса, вколоченного в землю, делает несколько магических пасов «Забирайте». Он швыряет игрока в черных одеждах на землю, и в следующую секунду по обе стороны от него возникают два игрока небесных странников. Они кивают своему гельдмастеру и, взяв бедолагу под локти, исчезают. Пятый. Довольно произносит мой временный гильдмастер и, подойдя к молодой рахнитке дает ей зелье. «Это полностью излечит твои раны», – мягко произносит он и вкладывает пузырек в ладошку ораньи. «Суховее, не объез...» «Использую этот свиток. Гильдмастер Небесных Странников протягивает мне свернутый в трубочку пергамент. «Это групповой телепорт. Он перенесет тебя с твоей женой в гильдхолл. Как появишься там, зайди ко мне». «Я буду ждать». Сказав это, Суховей использует свиток и исчезает в телепорте. «Ты как?» – спрашиваю я ранее. «Нормально. Никогда не пила эликсиры мифического ранга». Девушка отрывает часть платья, оставляя лишь небольшой кусок ткани, прикрывающий ей грудь. «Смотри, даже шрама не осталось». Она проводит рукой по своему плоскому животу. «А ведь рана была сильная». «Извини, это я виноват, что тебя ранили». «Да ты чего? Ты мне жизнь спас, причем не один раз». Аранья подходит ко мне и обвивает мою шею своими руками. «Все нормально, правда?» Рахнитка встает на цыпочки и целует в щеку. «Идем уже обратно. Вид у твоего гельдмастера был серьезный. Не будем заставлять его ждать». «Хорошо». Покрепче прижав девушку к себе, используя телепорт, и мы оказываемся в нашей комнате. «Скоро вернусь». Говорю о ранее и, покинув комнату, прямиком иду в кабинет к Суховею. Гильдмастер был не один. В его кабинете я встретил Валькирию и двух незнакомых мне игроков. «Знакомься, глава службы безопасности. Гильдмастер небесных странников показывает на игрока с ником Стилет. А это глава аналитического отдела». Он указывает на миловидную девушку с ником Гвиневра, на вид которой можно было дать чуть больше четырнадцати лет. «Приветствую», «здороваюсь я с ними», и оба они отвечают мне, кивая головами. «Садись, Вальгорт. Разговор будет длинным и не очень приятным». Суховей тяжело вздыхает и указывает на одно из кресел. «В общем, у нас в клане завелись кроты, и двух из них ты знаешь лично».